Все тоже круглое помещение, обставленное под стать подпольной арене Древнего Рима, окровавленные клинки, развешенные на стенах, секиры, щиты и цепи с острыми наконечниками, зазубренные лезвия, познавшие треск костей и мягкость плоти. Паркер любил эту комнату. Она навевала на него самые разные эмоции: от возбуждения до ярости, от вдохновения до скорби но никогда прежде он не испытывал первобытный страх, будучи окружен холодным оружием прошлых эпох. Сколько раз он устраивал здесь бои за жизнь. Обещая отпустить одного раба, Дональд наблюдал за бойней в клетке, из которой выходил сильнейший. Иногда условия менялись, но итогом всегда оставалась смерть. За решеткой, на чей металл были пролиты литры крови, убивали людей, чтобы спастись, либо умирали, чтобы спасти. «Какого черта ты притащил меня сюда?» Паркеру вернулось самообладание. Он вновь ощутил свое тело, смог пошевелить руками и ногами. Но что это было? Что за паралич? И почему он прошел именно сейчас? «Как ты это делаешь?» Феникс возвышался над пленником, источая запах крови. Скрывая голову под глубоким капюшоном куртки, погруженные в тень глаза сверкали красными огнями. Увидев взгляд убийцы, Паркер зажмурился, пытаясь выбросить его из головы. То, как он смотрел на свою добычу, возвышало Феникса над простым человеком, кем являлся Дональд. — Разве вы все еще не поняли? Феникс развел руки в стороны и посмотрел вокруг, словно сквозь стены. — Это мой мир. — Твой мир? Почувствовав уверенность в теле, Паркер поднялся на ноги. — Что ты несешь? — Выбирай, — спокойно сказал Феникс. «Выбирать? Я дам тебе эту возможность». «Что, твою мать, я должен выбирать?» Подойдя к стене, Феникс взял небольшой клинок, предварительно проведя пальцем по старому металлу. Рукоять с резными углублениями прекрасно подходила под каждый палец. Смотря на это оружие, Феникс направил острие, глядя на Паркера. Все думают, что его придумали римляне. Но это не так. Гладиус не является изначально римским изобретением и был заимствован у племен. Само же слово «гладиус» происходит от кельтского «кладиус» — меч, хотя некоторые считают, что этот термин может быть выходцем от латинского «кладес» — повреждение, рана, или же «глади» — стебель. Смотря на смертоносное оружие в руке самого свирепого маньяка, Паркер невольно попятился назад. Он хотел бежать, но в глубине души знал — это бесполезно. Выбирай меч, Дональд. Феникс открыл дверь к клетке, приглашая свою жертву зайти внутрь. Нет! Пошел ты! Я дам тебе выбор. Умри как мужчина, в бою. Или же как трус, спасаясь бегством. Хоть Паркер и был напуган до смерти, но слова палача задели за живое. Никто не смел так с ним разговаривать. Он вырос на самых черных улицах города. Цепляясь зубами в глотке, прогрыз себе путь наверх. И пускай Феникс будет хоть трижды дьявол, он не назовет его трусом. Схватив первый попавшийся клинок, мужчина зашел в клетку, настраиваясь на смертельную битву. Если ему и суждено умереть, то он сделает это с достоинством. Стоя на ногах, не моля о пощаде, подобно сотням других слабаков до него. Смотря на то, как соперник пытается настроиться на схватку, Феникс с улыбкой закрыл за собой дверь. Больше нет выхода, некуда бежать. Наступая подошвой ботинок на пол с пятнами крови прошлых жертв, Феникс скинул куртку, оголив торс. Каким бы смелым ни хотел выглядеть Паркер, увидев изорванное в клочья тело человека напротив, он перестал даже дышать. Феникс стоял по пояс обнаженный, показав свои шрамы. Глубокие, уродливые борозды шли по всему телу, образуя мерзкие узоры. В некоторых местах кожа срослась настолько страшным образом что даже повидавший кучу насилия Паркер не мог смотреть на нее без озноба в груди. Феникс выглядел как настоящий мученик. Тот, кто прошел через боль, очистился от прошлого и двинулся вперед, навстречу новым испытаниям, неся за собой хаос и смерть. — Дональд, ты создал свой маленький Колизей. А слышал ли ты легенду о нем? Феникс демонстративно взмахнул мечом. Говорят, изначально Колизей был чем-то вроде храма дьявола, где собирались приверженцы разных сект. У профанов, которые хотели войти внутрь, чтобы принять участие в обрядах, спрашивали на латыни Колис эум», то есть «обожаешь его?» «Его?» — задал вопрос Паркер. «Дьявола. Колиз эум. Колизей. Хочешь сказать, ты дьявол? Для тебя буду». «Ты готов?» — спросил Феникс. «Думаешь, что так легко разделаешься со мной?» Паркер пытался выглядеть смелым и собранным, но выходило фальшиво. «Последнее слово. Гори в аду!» Дональд с криком бросился на соперника, подняв клинок высоко вверх. На лбу выступили вены. Изо рта полетели слюни. Все тело напряглось, словно камень. В эту атаку он вложил всю свою ярость. Но тем не менее, когда лезвие меча со свистом промчалось вниз, Цели оно так и не достигло. Паркер стоял, как вкопанный, крепко держа рукоять клинка обеими руками. Он промахнулся. Феникс оказался слишком быстрым. Он так ловко перекинул весь тело на другую ногу, уйдя из-под линии поражения, что Дональд этого попросту не заметил. Когда Паркер повернулся вправо посмотреть на противника, то последнее, что он увидел, — это гладь летящий в сторону его шеи, и пламя в глазах своего убийцы. Дальше пустое ничто.